41. Джем. Рассветное солнце приподнялось над горизонтом, яркий свет слепил усталые глаза. Джем опустил защитный озерёк и закурил сигарету. Его клонило в сон, но до цели оставались считанные километры, и хотелось, чтобы это путешествие наконец закончилось. Все хорошо в меру. Долгая поездка может быть в удовольствии, если никуда не спешить, останавливаться, рассматривать достопримечательности, а не лететь с неясными целями через две страны. Он очень надеялся, что в Феодосии будет возможность отлежаться и отоспаться, найти гостиницу, забраться с Янкой в постель и не вставать несколько дней, а еду заказывать прямо в номер. Он настолько устал, что застрял в этой картинке и не хотел даже думать о чем то другом. Янка дремала сзади, свернувшись калачиком под пледом. Джем видел ее в зеркале и чувствовал, как его накрывают мягкие волны, в которых переплелись нежность и страсть. Все разговоры сами собой угасли. Иван Иванович сидел с закрытыми глазами. Джем время от времени бросал на него быстрые взгляды и понимал, что тот не спит. Желание поднимать какую-то серьезную тему для беседы не появлялось, а просто чесать языком было лень. Нескончаемое серое полотно дороги разматывалось с большой скоростью. В этот ранний час почти не попадались ни встречные, ни попутные машины, и Джем от души давил педаль газа. Ощущение близкого финиша обостряло желание поскорее преодолеть оставшиеся километры. И когда впереди показалась выездная с бело-голубыми буквами Феодосия, Джем не удержался и посигналил. Рев пневматической дудки, как на большом грузовике, напомнил тепловозный гудок и взбодрил всех. Джем с усмешкой наблюдал, как Янка встрепенулась, вскочила и с сначала не поняла, где находится. Потом уже придя в себя, собрала в куст растрепанные волосы и спросила хрипловатым сосно голосом: "Приехали?" "Да, Феодосия", подтвердил Джем и обратился к Ивану Ивановичу. "Куда нам нужно?" Улица Вересаева, дом 17. Это недалеко от центра. Джем кивнул. Ясно. Знать бы еще, где тут центр. Иван Иванович показал вперед. А вот как раз он тебе всё объяснит. Инспектор дорожной службы на въездном посту поднял полосатый жезл и указал место, где остановиться. Джем послушно включил поворотник и съехал на обочину метров в двадцати за ним, наблюдая в зеркало за приближающимся милиционером, невесело усмехнулся. «Иван Иванович, если что, включайте свою суперсилу на полную мощность. А то обидно будет, если после стольких трудов прямо на въезде заластают. Иван Иванович успокаивающе слегка похлопал его по руке. Не переживай. Мы в другом государстве. все будет нормально. Обычная проверка документов. Джем опустил стекло, инспектор представился. Доброе утро. Старший лейтенант Поломарчук. Предъявите документы на машину и водительское удостоверение. Внимательно изучив фотографию и сверив ее с оригиналом, инспектор не отдавая документы спросил: "Цель приезда в город?" Джем пожал плечами. "Мы туристы, ездим по просторам, знакомимся с красивыми местами в вашем городе проездом. Мы вообще-то в Ялту потом поедем". Запрещенные предметы, взрывчатые вещества, оружие, наркотические средства в машине или у пассажиров имеются?" Джем даже глазом не моргнул и спокойно ответил: "Нет, конечно. Мы туристы, а не террористы" инспектор вернул ему документы. Понятно? Пройдите, пожалуйста, на пост. Вас там запишут в журнал. Джем поинтересовался. Это для чего? Постановление в целях усиления борьбы с бандитизмом. Все машины, въезжающие или выезжающие из города в период с 23 часов до 6:00 утра, обязательно регистрируются в журнале. Джем вылез из-за руля и с таким громким кряхтением потянулся, что отошедший был инспектор даже обернулся и покачал головой. Регистрация много времени не заняла. Молодой лейтенант записал в журнал марку и номер автомобиля и данные водителя. Попутно Джем узнал у него дорогу до улицы Вересаева и, почувствовав себя на самом деле туристом, расспросил о местных достопримечательностях. Вернувшись в машину, он рассказал Ивану Ивановичу: "Надо же, даже не подозревал никогда, оказывается, тут есть Гинюевская крепость, и когда-то рядом с ней был самый большой в Европе рынок рабов". Иван Иванович улыбнулся: "Неудивительно, что ты этого не знал. Удивительно, что гаишники знают". Я думал, у них интересы все таки в другой плоскости лежат. А тогда сюда со всего юга теперешней России везли невольников. Был случай даже думского дьяка Федора Курицына взяли в плен. Это типа министра иностранных дел у московского царя, а выкупал его из плена тот же хозяка Кокос. Джим завел мотор и включил передачу. Судя по всему, у Феодосии полно разных историй. Иван Иванович неопределенно покрутил пальцами. На самом деле, с любым городом связано множество легенд, но Феодосия отдельная тема. Городу более двух тысячелетий, и за это время здесь сменилась не одна цивилизация, даже индусы отметились. Джим спросил. "Может, потратим немного времени к морю подъедем? Мне охота по воде пройтись". Иван Иванович предложил: "Давай сначала дела закончим, потом что хочешь делай. Вот здесь направо поверни". Они въехали в частный сектор со множеством разномастных домов. Некоторые были настолько старые, что окна вросли в землю, Джем проворчал. Вот уж точно индусы какие-то. Считай, в центре города настоящая деревня. Ага, похоже, вот улица Вересаева. Иван Иванович читал серьезным и собранным. Он внимательно осмотрелся и указал пальцем на пустырь неподалеку, за которым начинались заросли кустарника. Джем, давай туда. Под деревьями запаркуйся так, чтобы машина не бросалась в глаза. Исходи разведай обстановку, Джем уточнил. А кто там в этом доме? Мой друг, архиепископ Иоанн, возможно, он ещё спит, ещё даже шести нет. Круто. Я никогда живого епископа не видал. Так может, подождём, пока проснётся, и тогда в гости зайдём. Иван Иванович покачал головой. Я боюсь, не мы одни хотим его видеть. Поэтому, посмотри всё внимательно, мы будем ждать здесь. Джем прикурил сигарету и вылез из машины. Он не ощущал никакой опасности. Наоборот, эта сонная лощина выглядела самым спокойным местом на свете. Утреннее пение птиц, ласковое солнце, голубое небо, запахи весны. Крымское утро во всей своей красе. Джем неспешно пересек пустырь и вышел на перекресток, где улица Вересаева сходилась с Чкалова. Обе улицы были совершенно безлюдны. Семнадцатый дом выглядел старым и некрасивым. Джем даже немного удивился. Он представлял себе жилище архиепископа по-другому. Он попробовал заглянуть в окошки, они все оказались затянутыми занавесками. Джем подошел к входной двери и прислушался. Ему показалось, что за ней раздался шорох. Немного подумав, он легонько постучал костяшками пальцев, но никто не ответил. Он решил послушать, что происходит за дверью, чтобы понять, действительно ли был шорох, и прильнул ухом к филенке, на которой от старости уже начинала шелушиться краска. Внезапно дверь открылась внутрь. Она не была заперта. И Джем чуть не потерял равновесие. Деваться было некуда, отступать глупо. Поэтому он состроил доброжелательную улыбку и слащаво произнес, как бы нараспев. Доброе утро, соседи, можно войти? Никто не ответил, но где-то в глубине дома он уловил какое-то движение. Он повторил вопрос: Тук-тук, соседи, вы спите еще?» Ему очень хотелось убраться отсюда, но он уже не мог. Надо было доводить дело до конца, раз уж начал. И он вошел в дом. Тишина. Лишь слышно было, как в сеньях ранняя муха жужжит и носится из угла в угол. И еще вплетался какой-то посторонний звук, как будто где-то далеко на краю географии мчить скорая помощь сиреной. Он еще полминуты постоял, прислушиваясь, потом двинулся дальше. Внутри дом показался ему больше, чем снаружи. Несколько дверей, выкрашенных белой краской, были закрыты. Он наугад толкнул одну и заглянул в комнату. И тут же отшатнулся от неожиданности. На полу под иконой Иисуса лежал труп с ножом в груди. Джем даже не стал разглядывать детали. И так стало ясно, что они приехали слишком поздно надо было потихоньку сваливать отсюда. Он повернулся и вздрогнув всем телом, чуть не заорал от страха. Прямо перед ним в дверном проеме стоял маленький старичок в черной монашеской рясе. Он буквально трясся мелкой дрожью, но не уходил. Его глубоко запавшие глаза были в слезах, и он с отчаянием смотрел на Джема. и при этом не издавал ни звука. Джем попытался что-то сказать, но не смог. Он двинулся к выходу, но старичок перегородил ему путь. Джем покачал головой, Я здесь ни при чем, старик. Выпусти меня. Монах ничего не ответил и не пошевелился, продолжая также смотреть полными слез глазами. Сирена скорой помощи стала ближе. Джем начал паниковать. Ему не хотелось причинять вред старику, но и находиться здесь было уже выше его сил. Он двинулся на старого монаха, но тот прямо застыл в проходе и не двигался. Нервы у Джема не выдержали. Он схватил старика за руки и одним движением выдернул из дверного проема, оттолкнув сторону рот мешком ударился о стену и сполз по ней на пол. Джем рванулся к выходу, в несколько прыжков преодолев расстояние до двери и через секунду было уже на улице. После полумрака архиерейского дома солнечный свет на секунду ослепил его. Он кинулся было бежать к перекрестку, но тут же остановился как вкопанный. Из-за поворота вылетела милицейская Волга с мигалкой и сиреной, а у Оазик и еще один. В следующем мгновении из машин начали выскакивать люди с автоматами и пистолетами в руках. Джем не успел опомниться, как оказался на земле, уткнувшись лицом в дорожную пыль. Руки ему сильно заломили за спину и туго заковали в браслеты, так что от боли он не чувствовал кисти. Где-то на периферии сознания пролетела мысль, что вот-вот появится Иван Иванович, и на этом все закончится. Но он тут же понял, что это пустые надежды. И такая вдруг навалилась тоска, что он изо всех сил стиснул зубы, чтобы не застонать.